175. Матери агни йоги В период нагнетения пространственных энергий чуткие организмы напрягаются соответственно. Обычно это очень болезненно отражается на здоровье, ибо планета больна, и много яда разлит в ее атмосфере человеческим неразумием и злобой. В эти моменты Нужна особая осторожность, чтобы избежать соприкосновения с пространственной заразой. Сколько яда выдыхает в пространство нечистое сознание. Надо очень беречься и держать заградительную сеть в полном порядке. Необходимо крепко держаться за учителя. Всеми мерами следует защититься против натиской тьмы, которая в это время очень усиливает свою активность. Столько болезней вокруг, столько физических и психических неуравновесий, Столько несчастья и горя. Все силы духа надо собрать, чтобы выдержать до конца».